глава двадцать девять башня стихий природы в лаборатории владыки главы его объяснение мне и башни стихий в пространстве стражи стихий их труд и роль в передаче творческого вдохновения великий учитель маха чухан его роль в мировом труде последнее наставление владыки главы мне и андреевой наш выход Из лаборатории стихий и новая встреча с Иллы Леоном. Окончив беседу, владыка-глава снова пропустил меня впереди себя в свою лабораторию. Дверь священной комнаты закрылась, стена слилась в одно целое, и никто не сказал бы, что она открывалась и пропускала нас подведя меня к единственному во всей его лаборатории прибору, башнеподобному и грандиозному, Владыка сказал мне, «Ты видел горящие башни энергии и любви. Ты видел на них сотрудников, тружеников неба и земли. Видел неразрывную связь неба и земли в труде вечного. Тебе предстоит увидеть еще труд единой жизни в ее слиянии со стихиями природы. И здесь, как во всем труде вечного нет чудес, есть только знания. Ты видишь на этом приборе семь этажей. Четыре нижних этажа отражают в себе жизнь в ее четырех стихиях огня, воды, воздуха и земли. Самая яростная и действенная из стихий – огонь. Это стихия. Весь труд ее владык отражены в самом нижнем этаже башни, который ты сейчас видишь золотым и спокойным, так как деятельность ее скрыта от твоих глаз. Гляди на эту часть башни, и ты увидишь ее просыпающуюся для твоих глаз деятельность. И еще раз пойми и запомни, можно стоять у источника жизни и не видеть его. Поэтому в предстоящих тебе встречах земли никогда не удивляйся, когда люди будут слушать твои слова и не слышать, то есть не понимать их смысла. Будут читать твои произведения, выбирать то, что им будет нравиться и пожимать плечами на все остальное, что они будут связывать с Твоею, им не нравящейся или им непонятной личностью, и говорить «мало ли кто и что выдумывает». В этих случаях ты помочь людям ничем не сможешь, так как их глаза еще не пробудились и потому видеть не могут». Владыка взял один из семи небольших молотков, лежавших на столе у башни. Молотки все были одной формы, одного размера и по виду одного золотого цвета. Но как только Владыка взял крайний молоток в руку, он показался мне куском горящего огня в форме молота, во много раз превосходившего размерами, виденный мною незадолго перед этим, На столе молоток. Я поразился. Как мог владыка держать в руке такой грандиозный горящий молот, одно прикосновение к которому, казалось, грозило немедленно испепелить человека, как вдруг услышал его изменившийся громкий голос. «Только бесстрашный может приблизиться к престолу труда твоего великий владыка». Бесстрашного защищает чистота его верности тебе, И огонь твой не сжигает его, Но вводит в вечное знание Тобою одним открываемое. Еще звучали в ушах моих слова владыки, Еще я весь был под обаянием его изменившегося голоса И особенной силой дышавшего взгляда, Как рука его коснулась моей вложила в мою ладонь горящий молот. Указывая мне на выступ в стене, к которому в одно мгновение он меня перебросил, он властно приказал мне «Бей молотом любви и радуйся счастью жить еще одну минуту в полном действии чистого сердца, в сотрудничестве со мною пред лицом живого Бога». Я не ощущал ни палящего огня, ни тяжести молотка. Я весь был воплощением радости, залившей меня всего, как в часовне Великой Матери. Сколько было сил моих, я ударил по указанному мне выступу стены, прошептав «Великий живой Бог Санаткумара, во имя Твое жить и действовать» да будет единственной целью моей жизни. От своего удара по выступу стены я содрогнулся сам. Дрогнула вся комната. Искры закрыли все вокруг меня. Рука владыки взяла у меня молот, который я теперь держал двумя руками. Искры рассеялись. Вся стена горела ярким огнем. За мною на столе нижний этаж башни так же весь горел красным пламенем. Положив руку мне на темя, владыка молча указал мне сквозь стену. Я увидел пустыню. В самой мертвой части ее увидел прекрасный сад. И в глубине его на одно мгновение увидел того, чье имя произнес, ударяя в стену. Увидел его благословляющую руку. Вот горит в пространстве башня стихии огня. Услышал я голос владыки и увидел в пространстве высокий и широчайший столб огня, вырвавшегося из земли, точно из гигантского кратера. Видишь ты движущиеся огненные фигуры, то духи стихии огня, труженики, весьма редко видимые людям, но четко видимые всем освобожденным. Они крепко связаны в своем труде со всеми тружениками неба. В каждом округе Вселенной есть свой владыка округа, всегда высокий член светлого братства. Ему подчинён труд всех людей, животных округа и всех тружеников четырех стихий, как и вся жизнь растений земли, и весь труд невидимых помощников округа. Ты видишь, что из глубоких недр земли труженики огня выносят куски пламени. Вглядись, куда прежде всего несут они куски огня земли? Я внимательно рассмотрел горевший нижний этаж башни. Он был, в свою очередь, разделен на четыре этажа. И во всех четырех я видел деятельность трудящихся человекоподобных духов. Я стал следить за работой огненных существ и увидел, что все они были разные, были более яркие и более бледные. Были больше и меньше по размерам. Были яростно рвавшиеся, неукротимые, все в пламени, и были нежно и осторожно несшие огонь. Наиболее яростные, самые большие труженики выбрасывали целые костры огня, который не поднимался наверх. Он пылал и клокотал, как взбаламученное море на земле. Сбросив огонь с себя, точно отряхивая горящие струи у основания пламеневшей башни, самые большие духи ныряли в недра земли. Они определенно периодически скрывались у них и вновь подымались к основанию башни, нагруженные снопами бушевавшего огня. Вся их деятельность состояла в добывании огня в недрах земли и в сбрасывании все новых и новых снопов его в клокочущее огненное море. Лица их были мрачны, и действия сосредоточены, сами они багровы. Духи меньшего размера и более легкой формы в первом этаже башни разбирали струи пламени. Они точно гроблями расчесывали его, растягивали в правильные ленты и доводили эти огненные ленты до второго этажа. Там духи формы еще более легкой и прозрачной, размеров меньших и менее багровые, с большей примесью фиолетового, розового, оранжевого и желтого цветов в своих телоподобных формах свивали ленты в нечто вроде канатов, снопов красного цвета, вплетая в них упомянутые мною тона огня, сверкавшие в их формах. Еще этажом выше ловкие легкие огненные служители вплетали в канаты нити зеленого, синего и белого огней всех тонов и оттенков. На самом же верху Очаровательные, веселые, смеющиеся духи прелестного, огненного, мягко сверкавшего цвета с большой примесью золота отрывали от продвинутых в их этаж канатов крошечные кусочки и мчались с ними, высоко поднимаясь над своей башней к горевшим в пространстве башням лучей. В работе чудесных огненных тружеников наблюдалась строгая закономерность. Некоторые брали кусочки огня только с одной стороны башни, другие с другой стороны, никогда не переходя границ, кем-то установленных для их труда. Не раз повторяли тебе, и за время пребывания твоего в этой лаборатории, и раньше за время жизни у Иллы Леона, что в труде жизни нет отъединения, все слито, все в гармонии. Ты видел, как трудятся для блага и спасения людей на башнях лучей. Теперь ты видишь, что башня лучей уже дальнейшая фаза труда Творца, защитника нашей планеты и его сотрудников. Выбрасываемый огонь Творца Подбирают его сотрудники стихий и несут к башням лучей, уже сотканным их руками, так, как указали владыки кармы. Мы, владыки мощи, живем в тесном творческом единении с ними и помогаем им создавать психическую силу для каждого из людей, читая их вечную хронику. В каждом этаже башни стихий есть свой сонм владык кармы. Они получают непосредственные указания от верховного владыки, заведующего всеми пятью лучами от третьего до седьмого, по которым идет все человечество, свой земной восходящий путь. Здесь, на башне стихий, вкладываются по их указаниям В сознании будущих людей именно те силы природы и огня земли, которые определяют свойства людей. Люди зовут их в будущем мореплавателями, военачальниками, если они используют истребительный огонь, воздухоплавателями, испытателями и бесстрашными исследователями природы, неба, звезд. И морей. Отсюда, по первоначальным указаниям владык кармы с башни стихий, переносят духи стихий элементы начал к башням лучей. И там, руководимые владыками кармы текущих циклов жизни людей, труженики неба подбирают и проносят элементы начал с башни стихий. Их труд ты уже не раз видел. Теперь видишь его яснее в связи с трудом башни стихий и понимаешь ясно — связь всех начал жизневоедина заложена в каждом живом существе. Владыка помолчал некоторое время, как бы давая мне глубже вникнуть во все происходящее передо мною. Уже созерцание грандиозных башен лучей, показанных мне первым владыкой и учителем, наполнило меня благоговением и трепетом перед мудростью. Величие же того, что я увидел сейчас, глубочайшая закономерность и целесообразность труда жизни, любовь и забота о каждом существе, сон мы беззаветно любящих, бескорыстных тружеников, имевших одну цель — благо людей, заставило меня застыть в благоговении, и я невольно воскликнул «О, как прекрасна жизнь!» «Да, сын мой, ты прав. Прекрасна жизнь!» — тихо сказал владыка глава. И несмотря на неусыпные заботы жизни о людях, ты сам знаешь, как редко на земле человек бывает счастлив, как редко в его сознание проникает мысль, что единственная непобедимая сила – это радость. И еще реже ты можешь встретить на земле освобожденное существо, утвердившееся в знании, что каждый верный сын жизни должен нести встречному радость и оправдание в своем сердце. В безумии своем, отъединяясь в своем эгоизме от людей, человек чувствует себя одиноким, а сливаясь с ними в личных связях, называет жизнь свою полноценной. Ты же сейчас понимаешь, что не те, Ни другие не могут найти пути к освобождению, то есть пути к истине, ибо лишь те его найдут, кто на самой истине в себе носимой ищет единение с трудящимися земли и неба. Взгляни теперь на труд владык стихии воды, воздуха и земли. Владыка взял тройной золотой молоток, лежащий на столе и в его руке он принял вид огромного трехголового молота сверкающего фосфорным золотым и белым дрожащим огнем сплетавшимся в змеевидные кольца и клубни вложив мне и этот молот трезубец в руку владыка передвинул меня несколько правее указал мне на нечто вроде наковальни горевший как золото и сказал бесстрашному и верному до конца «Твой призыв до конца, прими сына тобою призванного». С этими словами он указал мне еще раз на наковальню, и я ударил по ней, призывая великое имя живого бога санат -Кумары. Раздался треск как бы подземный грохот, шум, точно буря на море и вой ветра, напоминавший мне содрогание маяка матери Анны в самые страшные минуты буря в пустыне. всё во славу Твою, Господи, ибо всё Ты!» прошептал я, едва устояв на ногах от своего удара. «Да, сын мой, Ты еще раз прав, все Он» всеблагой, а весь труд, все творчество земли, все любовь величайшего защитника и покровителя земли санат продолжал владыка, посмотри на башню на столе, что пробудил в ней твой удар. Я посмотрел, как он приказал мне, и увидел, что еще три этажа башни бывшие дотоле спокойными, зажглись самыми фантастическими огнями. Рядом с этажами огня теперь клокотал и пенился огонь, белый, точно морская пена. Над ним переливался этаж золотого, жидкого, прозрачного огня, похожего на солнечные лучи. Он завывал, точно откуда-то гнал его ветер, был этаж стихий воздуха, и последний изгоревших этажей, отображавший стихии земли, весь был взъерошен, покрыт дымом, из-под которого вырывались клочья коричнево-красного огня, и сверху, точно отображая молнии неба, в дым земли вплетались струи яркого огня, смешиваясь на взъерошенной поверхности, как на спине чудовища. Этаж стихии земли казался тяжелым прессом, давившим собою все остальные стихии. «Смотри в пространство и наблюдай», — приказал мне владыка. Я повернулся к прозрачной теперь для меня стене лаборатории владыки и увидел ожившие этажи башни стихии. «Боже мой!» это было за зрелище все то что я только что описал о животтворенным в лаборатории на башне подобном приборе владыки увеличенное в сотни раз трепетало передо мною в пространстве башня стихий не в пример тому что я видел до сих пор вся расширялась вверх Земля, как гигантский гриб-сморчок, покрывала собою все остальные стихии. Я был подавлен и ослеплен, и почти не мог овладеть собою. Владыка-глава стоял молча рядом со мной. Наконец он положил руку мне на голову и заговорил. «Много, много раз...» Земля и небо твердили тебя о полном и совершенном самообладании. Не только тот, кто призван единым для высокой миссии сотрудничества с ним, но и каждый простой человек, начавший свою истинно человеческую, а не получеловеческую стадию жизни на земле, должен достичь полного самообладания. Ты же, как и каждый гонец светлого братства, не можешь выпадать из самообладания ни на одну минуту. Ни при каких феноменах, ни при каких обстоятельствах, ни при каких встречах ты не можешь стоять растерянным, потеряв собранность внимания хотя бы на один миг. Каждое мгновение Мгновение летящей вечности, в которое ты выпал из полного самообладания, оставило не только тебя за бортом корабля, но и всех тех, с кем ты связан мыслями, делами, трудом, перепиской и даже временно случившимися встречами. Все, связанное с гонцом единого, вступает через него в связь с вечным, и лежит на его карме, на его сознании, на его активной деятельности, как пелена. Эту пелену пронизывает свет через чакрамы и внимание гонца. Чакрамы встречных людей движутся и очищаются через чакрамы гонцов, с которыми они вступили в духовную связь еще ближе и сильнее, чем очищаются чакрамы людей через чакрамы владыки округа. Тебе предстоит вернуться в общество людей, неся им великую миссию. Поэтому твое самообладание не может выходить из рамок полной радости. В чем сила твоего, как и каждого человека, самообладания? в полном знании, в ежеминутном ощущении в себе живой жизни. Ты чувствуешь каждую минуту влияние, связь непосредственную с Единым. Чувствуешь ее и через всех членов Светлого Братства, и через каждое стихийное явление, и через каждое встречаемое сердце. Куда ты вводишь ток любви, идущий к тебе всеми путями из первоначального источника, представителя единого на земле, великого ее защитника и властелина Санат -Кумары. До сих пор ты жил, не зная этого великого имени, и жизнь твоя текла по всем гармоничным тебе ручьям, всюду защищая тебя, открывая тебе все новые и более высокие ступени священной иерархии. Что теперь составляет обязанность твою перед людьми и небом? Быть живым примером того, как передается в простую жизнь серого дня могучая сила помощи, и забот любви тебе предстоит счастье развернуть людям великую и ослепительную панораму деятельности и забот всех светлых сил земли о каждом живом и умершем человеке тебе предстоит счастье вскрыть в человеке не мысль Ни одно сознание постоянного сожительства и сотрудничества со всеми светлыми земли, но расчистить каждому человеку путь к его собственному сердцу, чтобы он там мог почувствовать вечную связь в активности действий серого дня с божественной силой санат -Кумары. Ты должен вернуться в общество людей не только закаленным бойцом, в полном бесстрашии и самообладании, но и в полной мира верности. В той верности, что не знает колебаний и растерянности ни при каких катаклизмах природы, событий и людей. Весь твой день серого труда, как и величайших подъемов, все только прямой, как электрический канат, путь передачи людям в слове сил, знаний и помощи светлого братства. На одном из первых мест в твоих произведениях должно стоять в толковывании людям постоянное, упорное, на все лады доказываемое, что такое обязанности обычного человека по отношению к семье, к соседу, к встречному. Не менее важно человеку, переставшему быть слепым, понять, почувствовать и проводить в жизнь обязанности перед встречным и перед самим собою в данное ему воплощение. Обязанности человека в его быту – не карма и ее давящий гнет, обязанности его – радость передать сердцу встречного каплю облегчения и мира. Это не пассивное восприятие текущей жизни как результатов прошлого, но активная борьба за свет в ежедневном труде, без компромиссов и утомительной нравственной раздвоенности в нем. Подробно обо всем этом будешь не раз еще наставляем Иллолеоном, венецианцем и главным твоим водителем, великим братом и мощным другом человечества Морией. Теперь... Когда ты снова вошел в полную силу самообладания, смотри внимательно на башню стихий. Почему земля имеет такой взъерушенный вид? Почему ее атмосфера дымчато-серо-коричневая? Почему огонь на ней выпирает клочьями? Почему она давит собою все остальные стихии, точно схоронив их под собой? Давит она все остальные стихии лишь иллюзорно. На самом деле они пронзают ее насквозь. И огонь, что ты видишь вырывающимися клочьями, есть именно огонь земли, пронзающий все живое на ней. Ни единой букашки, ни единого животного не могло бы существовать на земле, если бы огонь ее недр не был влит во все живое в равной мере со светом солнца. Перед тобой лежит земля, уже результат труда Санаткумары и его сподвижников, результат их беспредельного самоотвержения. Они забыли о себе. Их труд видел только человека, и его восхождение к совершенству. На этом законе любви, данном человеку единым, как завет для земли, при его схождении на нее, строился над Кумара всю жизнь на земле. Все, что идет по этому закону, все счастливо и светло, ибо попадает в тропы гармонии и легче, или труднее, но восходит к совершенству. всё что подпадает под власть грубого эгоизма, втягивается в темные тропы, где, заблуждаясь все больше, в конечном счете гибнет, не выполнив его задачи воплощения и бессмысленно потеряв его. Ты видишь, как в сморчкообразной, точно изрытой воронками форме земли в каждом углублении ее вращаются кругообразные светлые центры. это прообразы чакрам человека. это центры земли, втягивающие в себя силы всех стихий. Ты видишь, что все они как воронки суживаются к низу и свет внизу гораздо ярче, чище и вращение его менее бурно, чем вверху, в широком конце воронки. Это уже результат труда владык стихий и тружеников неба и земли светлого братства. Руководимый указаниями владыки я различил сонмы двигавшихся в каждом воронкообразном центре земли духов, Необычайное их разнообразие и многочисленность указывали на совершенно разный их труд, но соподчиненность их одному владыке стихий в каждом углублении, стройность их труда и полный порядок в нем резко бросались в глаза. Помолчав немного, владыка продолжал. Стихии Кажущиеся людям слепым движением, иногда губительным, иногда спасительным, идут в своем труде для блага Вселенной по тем же мировым законам целесообразности и закономерности, по каким движется труд всего, созданного высшей мудростью во Вселенной. И им нет дела до измышленного одной землей закона справедливости, как и вообще всему, что живет в двух мирах и не понимает отъединения. Развивающееся дальше, в вглубь земли, движение прообразов чакрамов – так я буду называть их пока тебе – переходит через труд сонмов-помощников в светящиеся мелкие центры, укрытые в самых недоступных людям и зверям местах. Когда я говорю «мелкие», ты видишь относительность этого понятия, ибо по масштабам Земли они грандиозны. Эти гнезда, где сконцентрированы все начала стихий, поддерживают жизнь планеты, и каждая планета живет и дышит до тех пор, пока заложенные в ней начало ее центров обогревают кормят, освещают ее и помогают восхождению её и всего живущего на ней к совершенству. Начало стихий живут в гармонии и выполняют мудрость бьющего часа даже тогда, когда люди потрясаются окружающими и давящими их бедствиями. В каждом центре земных начал ты видишь трудящихся всех стихий. Посмотри, как связаны они в своем труде с лучезарными духами башен лучей. Ты видишь, что у основания каждой башни лучей, глубоко под ней и вокруг нее, и на некотором расстоянии от нее – Расположены целые круги центров, как огневой хребет, вершинами вниз, защищающий подступы к башням. Ни одна темная сила не может подойти ни к одной из башен святой мощи, хотя многие секты темных имеют власть над отдельными элементами стихий. Но добиться овладения всеми стихиями может только светлый, любящий, движущийся в своем труде радостью. Темные не знают радости. Их орудие – упорство воли, то есть меч зла. Орудие света – радость, и их меч – любя побеждай. Не только у башен лучей, скопление центров начал. Они укрыты еще во множестве мест земли. И там всегда природа богата. Земля плодородна и живописна. Люди музыкальные и красивы, и характера легкого. Живут центры? Живет планета. Угасли центры начал? Умерла и планета. Атмосфера Земли, видимая тебе сейчас дымчатой, коричнево-красной, если ты внимательно присмотришься, на самом деле прозрачно. Духи, стихии, воздуха, даже коричневые, мелкие, веселые создания – ежесекундно очищают туманные скопища на Земле. Что обозначают эти скопища? То эманации людей. Бывают периоды, когда духом стихий удается разогнать почти все туманные скопища в атмосфере Земли, потому что в это время Эманации людей не концентрируются в грандиозные кроваво красные тучи это периоды мирного строительства земли радостный отдых от кровавых войн и одолевающие их еще хуже войны алчности жадность и скупость наполняют туманные скопища как ты видишь не менее плотными пеленами чем огненно-черно-серые пелены убийств, злодеяний и страха. Далее в своей жизни ты узнаешь, как самоотверженно сражаются владыки кармы башни стихий, защищая каждое рождающееся существо в его новом пришествии на землю. Эти владыки крепко связанные в своем труде с тружениками шестого луча любви, освобождают путем принятия на себя большей части страстей, вновь входящего в воплощение человека, каждое существо так, чтобы оно могло во всей полноте сознания выбрать самостоятельно путь света или мрака. Кроме элементаля, строящего в первые семь лет физическое тело человека, подбор которого каждому зависит от них, эти владыки стихийных карм избирают из своей среды еще покровителя и защитника каждому человеку на время всей его земной деятельности. Такого покровителя народная сказка назвала «ангелом-хранителем». А народная молва от величайшей древности и до сих пор, видя чье-либо неожиданное спасение, говорит «Твой ангел-хранитель не спал». Теперь перенеси свое внимание на верхние этажи башен. Стихи воды и воздуха мы сейчас касаться не будем. Чтобы о них знать то есть иметь возможность повелевать ими, ты еще не созрел. Уйдешь отсюда только с силами повелевать стихиями огня и земли. Для двух других стихий ты еще раз вернешься сюда, как я тебе сказал в сокровенной беседе. Все три верхних этажа башни принадлежат владыкам стихийных карм, Их труд, неутомимый и самый тяжелый из всего труда любви, ты сможешь сейчас увидеть и понять тоже только частично, но все, что увидишь и поймешь, все передашь людям, чтобы им легче было понять, что их полной духовной свободе не мешает и не может мешать никакое Из трех верхних этажей башни, самый верхний – это труд владык кармы, огня и земли. Как прилежнейшие ювелиры эти владыки вплетают начало вечного в цветущие всеми цветами страстей результаты прежних карм человека. Ни в одной чаше правосудия, где человеческая мысль часто достигала гуманности и милосердия, не может быть такой великой доброты и сострадания, как здесь, у этих великих добротворцев. Эти владыки – абсолютно свободные существа. На них не может иметь влияния не только что-либо личное, Но они сами, по своему строению и составу, приближаются к лучезарному облику великих кумар. Ты видишь, на этаже башни, где трудятся стихийные владыки кармы огня и земли, по краям его, стоят как бы два великих стража. Они лучезарны, прозрачны и кажутся сотканными из воздуха хотя формы их ясно и четко носят человеческие очертания. Двух таких же сияющих стражей ты видишь и в следующем этаже, где обитают и трудятся владыки стихий воздуха и воды. Стражи всеведущи и вездесущи. Они отражают на земле эти качества великого живого Бога, Санаткумары. Они — создатели великих книг «Хроники Акаши». Они — память Бога Земли. По их указаниям, бесчисленное войско добрых владык стихийных карм в глубине Земли продвигает заботы и любовь Бога в гущу толп людей. Сейчас я не буду объяснять тебе всей огромной сети их труда. Ты можешь видеть сам, что труд их так же разнообразен, как многочисленны формы их иерархии. Только стражи лучезарные и богоподобны по своей красоте. Их повеления, как дивные молнии, передаются творчеству непосредственно сносящихся с ними подвластных им владык кармы. Они, многочисленные, властные и добрые, заведуют в своих огромных отделах хрониками вечности. По указанию стражей они сыплют своим многочисленным им подчиненным помощникам собственные мысли в виде гирлянд цветов. Эти помощники, в свою очередь, заведуют записями вечной хроники в более мелких отделах, читают жизни каждого вновь воплощаемого человека и передают их без своей санкции тем владыкам кармы, которых ты увидел первыми. Эти, как я уже говорил тебе, как тончайшие и добрейшие ювелиры ткут каждому человеку его защитную сеть и посылают своих гонцов перенести результаты своих трудов любви на башню лучей. Отсюда начинай втолковывать современному тебе человеку бессмысленность его страха. Старайся дать понять людям, что они сами засоряют связь между собой и Богом. Каждый, кто старается найти путь к освобождению, движется и к очищению ссора на своем пути к Богу. И чем ближе он подходит к Богу, потому что очистил себя от путаницы личных страстей, тем ближе подошел он и в своем снисхождении, в своей любви и радости к встречному человеку. В образах своих произведений старайся раскрыть сознанию человека, что ни один из идеалов, носимых в уме как теория, не может иметь активного воздействия на сердце и дух встречного. Только мир и простая доброта собственного сердца могут вплести во встречу то общение без предрассудков и условностей, где откроется щель для луча любви. Проследи теперь во всем внимании и сосредоточенности, как спускаются на землю творческие импульсы божественной мысли, по каналам оберегаемым веселыми и радостными светлыми духами, ты видишь отличающиеся от всех других миллионов мыслеобразов шары, на вид плотные и включающие в свою окраску всегда одну и ту же пропорцию цветов. Одна сторона шара однотонная, несущая один из цветов семи башен лучей, Другая же включает в себя в одинаковой мере остальные шесть цветов башен лучей. Все тона и краски расположены так, как зрение современного человека Земли может их воспринимать без помощи каких бы то ни было физических и оптических приборов. И эти тона и краски в точности соответствует всем духовным откровениям человека Земли данной эпохи. Ты видел, что все начала жизни вплетаются в организм каждого человека Земли. Ты видел, что труд Сонмов, владык кармы и защищает, и помогает движению человека вперед к совершенству. Но любовь великой божественной силы Санаткумары, как и его труд, не знают остановок ни на единое мгновение. В его вечном движении, слитом с божественным движением всей Вселенной, идет ежесекундное усовершенствование, как сказали бы люди а на самом деле ежесекундное выбрасывание доброты и милосердия в помощь движущимся толпам людей. И вот те сплетающиеся в такой особенной расцветке шары, которые ты видишь уже направляемыми к определенным каналам сонмами невидимых помощников, это творческие мысли Бога. Действенная сила, которую люди зовут вдохновением, талантом. Эти силы просыпаются в людях иногда как бы внезапно, в отроческие и юношеские годы, после детства никак не предоещавшего в человеке особого дара. Иногда талант в понимании людей возникает поздно, даже в старости ничем не выраженный раньше. Но и в этом, как и во всем, никаких чудес нет. Лишь и здесь, как и во всей жизни Вселенной, движется логика вечного. Следи. Вот летит мысль шар Санаткумары. Она подбирается непосредственно четырьмя стражами стихий. Они не передают ее подчиненным им владыкам кармы. Они отдают ее каждый раз сонму специальных радужных сияющих духов, несущих эту мысль шар к определенной башне лучей. Кому они там передают ее? На первых двух башнях непосредственно великим учителям ими заведующему и вот ты видишь как по их мантиям напитываясь всем магнетизмом сердца и мысли учителя мысль шар принимает именно ту расцветку которую я показал тебе вна начале связь этой мысли прокатишейся по мантии учителя вновь подобранный специальными духами и переданный ими земле в определенный округ определенному владыке, а через него определенному человеку так велика и сильна с учителем и окрещенным ею человеком, что каждое отрицание или неполноценное к ней отношение попадает как бумеранг непременно обратно в Учителя, направившего ее к Земле, избранному им человеку. Установление магнетических каналов – это тоже труд владык кармы. И особенно ответственен этот труд для следующих пяти лучей от третьего до седьмого, по которым проходит свой путь всё человечество Земли. Теперь ты видишь впервые великого мирового учителя Махачухана, труд которого обнимает эти пять лучей. Ты видел, что на первых двух лучах мысли Бога подхватывали стражи стихий и пересылали их двум первым башням через сонмы специальных невидимых помощников здесь же? Учитель Махачухан получает мысли-шары от великих трех кумар непосредственно. У каждого из великих сотрудников живого Бога Земли есть свой сон невидимых помощников, переносящих Махачухану мысли и вдохновение доброты Бога. От Махачухана Несутся лучезарные, подчиненные ему специальные помощники, не смешивающиеся с иерархией служителей башен, и они мчат мысли Бога всегда к определенной башне по указанию Верховного Учителя, заведующего этой отраслью труда Бога на башнях лучей. это отрасль труда Бога которую передают Вселенной Земли три ближайших непосредственных помощников, три его брата, несется вне всяких установленных для обычного пути развития и восхождения среднего человека и иерархических ступеней и правил. Здесь применен закон любви. «Побеждает тот», кто находит силы принять и благословить все обстоятельства своей эпохи, своей личной жизни, своего окружения. Тот может притянуть к себе магнетический ток, передаваемый на землю этим путем, кто выстроил мост из доброты своего сердца и отваги его из чистоты и устойчивости мысли, из бесстрашие и бескорыстия. Три кумары передают Верховному Владыке Пяти Лучей махачухану свою силу для осуществления духовного канала устойчивой гармонии моста сердца, увиденного и принятого ими в свои объятия и заботы, человека и уже сам учитель махачухан передает и вливает в определенную башню лучей силу третьего логоса, олицетворяемого тремя кумарами силу творчества и вдохновения на этом его труд творчества в мировом строительстве кончается учитель Верховный владыка каждой башни лучей передает сам, подведомственным ему, владыкам кармы, новую силу магнетического тока божественной помощи определенному человеку, и далее все течет по логике творчества вечности. Взгляни дальше башни стихий. Что видишь ты там? что обозначает огромное море песка, крутящегося, как полупотухший вулкан. Это перерабатываемые из окоченелых пластов земли трудом самых высоких учеников людей новые, в будущем плодородные, земли для следующих потоков человечества. Эманации зла и скорби людей – истощают плодородие земли и здоровье воздуха не менее, чем те злаки, которыми они неразумно истощают землю. Гнезда, из века заложенные, гаснут, подвергаясь катаклизмам всякого рода. Все на этих участках земли, как и она сама, умирает. На этой курящейся поверхности, что ты сейчас видишь, Под непосредственным руководством стражей стихий, трудом на земле высоких учеников и трудом в самой земле всех невидимых тружеников стихий вскрываются новые гнезда начал жизни, которые мы с тобой условились называть чакрамами вечного движения. Теперь Картина труда Творца Земли тебе ясна, постольку, поскольку в этот миг твое сознание может вместить картину вечного бытия жизни. Не забудь вовек. всё в каждом человеке. И только Он один, Творец своего пути. Вернее выразится, каждый человек есть путь. И этот путь настолько близок к творчеству Бога, насколько смог освободить его в себе человек. Владыка подозвал к себе Наталью Владимировну, до которой не долетало ни одно слово нашей беседы. Так высоко и далеко она сидела. На его повышенный зов она ответила. «Моя задача окончена как раз в эту минуту, Владыка-отец, но сойти к вам я не могу» так как еще не научилась прыгать у тигров. В ее тоне мне послышался самый легкий, едва заметный намек на раздражение. Если бы это было сказано в обстоятельствах обычной жизни, то могло бы прозвучать юмором, но в этой великой келье мудрости. Обычные человеческие слова, созданные для смеха людей над собственной беспомощностью, прозвучали не только дисгармонии но даже резанули меня по сердцу ты не можешь выйти из этой комнаты мой друг, не оставив в ней всей раздражительности свойственной твоему характеру сюда можно войти, сохранив неполное самообладание ибо сила Санаткумары создает такому человеку особый свой вихрь. Но выйти отсюда для деятельности и разделения его труда на благо людей может только тот, в ком совершилось полное преображение и о том ты сама только что читала. Если бы ты сохранила в этот миг полное самообладание, ты немедленно и ясно увидела бы выход из своего положения. Владыка не прибавил больше ни слова. Он пошел к стене, прикоснулся к ней обеими руками, и башни стихий, и башни лучей закрылись от моего взора точно потухли и никогда не существовали. Опечаленный, внезапно охвативший меня темнотой и слепотой, я не имел времени сосредоточиться на этом явлении, так как грустный вид моей подруги, сидевшей между кучами разбросанных ею фолиантов, взывал, казалось мне, к скорейшей моей помощи. Обведя взглядом всю комнату, я увидел у противоположной стены, прислонённую к полкам с книгами лестницу, как раз на той высоте, где сидела Наталья Владимировна. Лестница была гигантской и казалась тяжестью непомерной даже для моих голиафовых сил. Я увидел также, что полка, где сидела Горисна моя подруга, была настолько широка, что без всякой опасности для жизни, даже при всей ее грузности, она могла бы пройти по краю полки до конца и там спуститься по мелким украшениям полки точно по специальной лесенке вниз. Но я знал уже по опыту, что раздражение дорогой моей приятельницы только возрастало от указаний, делаемых ей в такие трудные для ее самообладания минуты поэтому я решился попробовать перенести лестницу к ее полке, хотя поднять это этакое чудище над высокими столами и казалось мне задачей невозможной. «Не бойся тяжелой ноши!» – вспомнил я слова, неоднократно слышанные от своих наставников. Улыбнулся своей все еще детской психологии раздумывать там, где надо действовать. Я призвал имя моего великого друга-венецианца и подошел к странной лестнице. Она оказалась прикрепленной вверху к золотой на вид толстой проволоки, и поднять ее не было никакой возможности. Оглядевшись внимательно, я увидел, что золотая проволока шла параллельно всем полкам с книгами, и сама лестница стояла наподобие вогнутого внутрь рельса. Я попробовал двинуть ее по направлению к книгам, где сидела Андреева, и она покатилась сравнительно легко. Трудно было протащить лестницу по открытому пространству мимо той части стены, где не было книг. Я не был уверен, что относительно тонкий золотой пруд, шедший здесь, выдержит такую ужасающую тяжесть без опоры на край полки, пот лил с меня градом. Почти задыхаясь, смертельно усталый, я все же протащил лестницу мимо открытого места стены и подтащил ее к полке, где сидела Андреева. Здесь дело снова пошло легче, и через несколько секунд лестница стояла у ее ног. Полными слез, кроткими глазами она смотрела на меня и тихо-тихо мне сказала, мой друг, мое дорогое дитя, если бы вы знали, чем рисковали вы, проходя мимо неуставленного книгами куска стены, простите мне, еще один раз вы подаете мне ничем неоценимую помощь. И еще один раз я вношу в свою вечную память благодарности ваше имя. Но как я сойду на эту лестницу? Ведь она совершенно вертикальна. Ну, это-то дело уже совсем простое, моя дорогая, — ответил я ей, мигом влез на самый верх лестницы, подхватил Наталью Владимировну левой рукой за талию и через минуту оба мы стояли у ног владыки. Молча, улыбаясь, смотрел он на нас, и от суровости его тона, каким он говорил Андреевой, о самообладании не осталось и следа. Труднее смерти, выковывание полного самообладания и выдержки, «Для легко возбуждающегося человека», — продолжал Владыка, — «а между тем можно много раз рождаться и умирать, имея все данные для высокого слияния с трудом божественной силы, и все возвращаться назад, все к тому же препятствию, отсутствию полного самообладания». Ты тащил лестницу с таким смертным трудом мимо рабочего места Санат Кумары в этой лаборатории. Мало того, что вибрации, которыми он напитал это место, почти невыносимы для твоего физического тела, и без моей помощи сердце твое лопнуло бы. Но в этом я мог помочь тебе и послать тебе свою защищающую твой организм от чрезмерного света силу, но в чем я был совершенно невластен. Это в тех чувствах и мыслях, что руководили тобой во время твоего прохождения и его рабочего места, алтаря и святыни для меня, место моего с ним сотрудничества для блага людей земли. Малейшая мысль жалости к себе — Малейший намек на неполное бескорыстие предпринятого тобою труда, Малейший проблеск страха или тщеславия в сердце, И ты сгорел бы, испепеленный огнем стихий, Ибо только до конца чистого он не сжигает, Как ты читал сам в даваемых тебе записях огня. Владыка придвинул нас обоих к себе, и подошел с нами к той части стены, что он назвал рабочим местом Бога, своим алтарем. Идите в мир и выйдите отсюда не просто одаренными новыми силами в своих преображенных организмах. Унесите знания и память вечную о том труде, Всего светлого братства, что открылись вам здесь не как сказка, не как предание, но как опыт вашего простого дня. Теперь, когда будете говорить людям, что нет иного пути к совершенству, как путь серого будня и труда в нем, вы будете сами ясно и твердо знать, где этот будень каждого начинается» и кто сотрудник каждого в его дневном труде. «Тебе, мой милый друг», — обратился владыка к Наталье Владимировне, «тебе путь многотрудный. Ты выйдешь отсюда. Ибо сила моя, то есть передаваемая тебе непосредственная забота великого, тебя вводит в русло тех гонцов его, что могут нести его миссию на земле. Но так как ты сама в мелочах дня, в единении с людьми, еще не можешь добиться полного и нерушимого спокойствия, то жизнь твоя и будет двойственна. Небу ты будешь служить в верности до конца, людям, людям, Всегда будешь искать раньше, где прыгнуть, как тигр, а потом уже сообразишь, что твои тигриные силы не по плечу мягким и ласковым собакам, кошкам и лошадям, окружающим тебя. выходя отсюда, прости всем людям, кто до сих пор тяжко ранил тебя. Пойми, что и ранили тебя только потому, что в тебе нет спокойствия. И еще пойми, что это качество легкой возбуждаемости мешает жить всем, кто по законам кармы должен жить с тобой в непосредственной близости. Всякая рана, всякая обида, наносимая тебе, есть отклик твоей собственной работы среди людей. Учти это навсегда. Теперь обоим вам и всем вошедшим с вами сюда Пора двинуться в обратный путь к труду среди людей С той минуты, как вы сюда вошли, по современному вам счету земли, прошел ровно год Услыхав эти последние слова владыки, оба мы с Натальей Владимировной превратились в соляные столбы и, должно быть, мы представляли такое уморительное зрелище, что даже на вечно серьезном лице владыки мелькнула улыбка. Ничего больше не сказав нам, владыка-глава нажал небольшую пластинку на одном из своих столов. Раздался очень мелодичный звук, как бы удар очаровательно звеневшего колокольчика. За ним другой, третий, все в мажорном сочетании сплелись в какую-то прелестную музыкальную фразу. Улыбнувшись все еще продолжавшемуся нашему остолбенению, владыка объяснил нам, что вызванная колокольчиками музыкальная фраза была сигналом всем обитателям лаборатории стихий владык мощи к выходу наружу, в тот дворик, где владыки впервые встретили нас. С этими словами владыка взял посох в руки, и я поразился форме, тяжести, драгоценности и вместе с тем изяществу этого необыкновенного предмета. То, что владыка назвал своим посохом, на самом деле заслуживало скорее название булавы. В верхнюю часть булавы С огромным золотым шарообразным окончанием Был вделан такой большущий алмаз И бросал он такие невероятного блеска искры и лучи, Что каждый раз, когда они проносились мимо моих или Натальиных глаз, Нам приходилось закрывать их рукой. Вокруг этого алмаза сидело семь тоже громадных выпуклых камней соответствовавших цветам семи башен лучей. Весь посох был золотой, и на нем был изображен змей, обвивший его, как выпуклое изваяние. На всем посохе шли надписи и фигуры, значение и смысла которых мы не понимали. Когда придешь сюда в последний раз, чтобы унести знания еще о двух стихиях, которыми ты не был в силах овладеть сейчас. Тогда узнаешь, что за посох у меня в руках, каков его смысл и значение в деле труда на благо людей, сказал владыка, обратившись ко мне. Теперь же, продолжал он, повернувшись к нам обоим, унесите последним моим заветам вечную память о том, что только человеку в полном самообладании открывается путь вечного только в верности до конца достигается то бесстрашие где человек может вступить в сотрудничество со светлым братством только овладевший этими двумя качествами может увидеть где начинается и кончается серый день человека и кто разделяет его с человеком в его условиях окружения. Будьте благословенны за то, что вы очистили в себе единого так, что светлое братство могло провести вас сюда для изначально назначенного любовью момента свершения человеческих судеб. Будьте благословенны за то, что мы могли передать людям через вас часть тех новых знаний, что настала пора раскрыть их жаждущему духовному взору. Будьте благословенны, как первые вестники нам нашего освобождения и прощения. Хвала небу и земле! Хвала им! как труду вечного, и хвала вам в числе всех трудящихся. Примите нашу благодарность, и вечное слияние наше с вами в труде, да будет в мире и усердии на благо всему живому. Да потечет труд ваш так, как видит и слышит учитель ваш да потечет верность ваша по стопам его, как и наш труд и верность, да будут вовеки только отражением света вечного. Владыка повернулся к выходу, остановился у огромной рамы двери, где огонь горел теперь совсем низкий, бездымный и ничуть не страшный. Мы вышли во дворик, где все остальные владыки уже ждали нас, стоя в первоначальном порядке и имея каждый перед собою своего ученика. Владыку главу все приветствовали низким поклоном, на который он ответил. За ним ответили и мы. Он указал нам занять свои места и поднял высоко вверх свою булаву. Раздался сильный треск, и через минуту на громадном алмазе ее засияла пятиконечная звезда. Владыка-глава занял свое центральное место. Он опустил посох, держа его в правой руке, и, опираясь на него, поднял левую, как бы подавая знак всем владыкам. Они, а вслед за ними и мы, опустились на колени, и раздался снова тот гимн жизни, который пели владыки в первый раз у дверей их лаборатории. Не знаю, сколько времени на этот распели пели владыки, не знаю, что делалось вовне. и Я был в часовне радости Великой Матери. Я благоговейно благодарил ее за все милосердие мне неспосланная. Божественная фигура вновь подала мне свой живой цветок, и я услышал голос. Теперь пойди в часовню скорби и принеси туда цветок моей радости и утешения. Во встречах серого дня не важно слово человеческой философии, важно слово утешения чтобы мог человек отыскать в себе путь ко мне. Я не судья, я не предопределение, я не неизбежная карма, я свет в человеке, его радость. Ко мне нет пути через помощь других, но только через мир в самом себе. Когда я очнулся, владыки исчезли, И передо мной стоял Илло Леон. Он протягивал мне руки. Я бросился в его объятия. Сейчас я не был уже тем мальчиком, что тосковал о нем в Константинополе и бросался ему на шею, как соскучившийся по своему хозяину док. Теперь я обнимал моего друга-наставника, как луч и путь того света, что он мне открыл как божественного вестника, которым он для меня был, как часть всей вселенной, которую я мог в его образе познать, обнять, благословить и перед ней в благоговении склониться. Всё та же сила радости особенного мира и счастья охватила меня и на этот раз, когда я прильнул к его груди, которая охватывала меня всегда во все моменты физической близости с ним. Но на этот раз я ощущал ярче на себе его духовную мощь. Я не испытал более того содрогания всего организма, которое раньше бывало первым ответом моего проводника на всякое прикосновение Иллиона. Теперь я почувствовал, что весь мой организм напрягся. По всему спинному хребту, ногам, рукам, голове шел сильный ток, отдававшийся на мое ощущение как бы некоторым гулом, вроде того, который испытываешь, когда стоишь рядом с сильной машиной, пущенной в работу, на движение которой все вокруг отвечает ритмическим, мелким, частым и сильным дрожанием. Это дрожание всего моего организма было сейчас с таким экстазом счастья. Я сливался в моей силе с какой-то частью силы Иллолеона и ощущал это слияние, как счастье полной гармонии с ним. Я не нуждался теперь ни в каких словах Иллолеона. и в одно мгновение понял, что Иллолеон одобряет мое поведение у владык я понял что и сила моя духовная так гармонично слившаяся с силой моего дорогого учителя очистилась и выросла и только потому я мог влиться в его чудесные вибрации я был принят им вновь с еще большей сердечностью в еще большую близость мой мальчик ты уже перерос меня шутливо сказал мне Иллы Леон. «Вскоре ты и в самом деле станешь Голиафом, если так будешь продолжать. Пожалуй, тебе довольно растим, а то будешь чересчур привлекать внимание людей на всех улицах, по которым придется ходить», — улыбаясь, говорил он мне. «Я прекрасно понимал, что он говорит мне эти шутливые слова, чтобы дать мне время справиться с моим экстазом счастья. Я всей глубиной души сосредоточился на образе Великой Матери, давшей мне свой первый привет при моем возвращении в мир. Я прижал к груди ее новый цветок, и только теперь увидел, что прежнего, который я носил на груди, привязанным к черному алмазу венецианца, не существовало не существовало и самого черного камня, а вместо него на тончайшей цепочке сверкал на моей груди крупный камень, бросая радугу лучей, электрический камень. Очевидно, во время тайной беседы, объясняя мне мое поведение по отношению к темным силам, владыка-глава снял с меня черный камень и надел мне на шею подарок от себя. Мысленно поблагодарив его, я спрятал цветок на груди, благословил свое новое вступление в жизнь и труд и посмотрел на всех своих товарищей, возвращавшихся вместе со мной к новому служению людям. Часть моих друзей уже поздоровалась с Эллионом и стояла возле него, блистая свежестью, мужеством и красотой. Часть еще ждала своей очереди, а в эту минуту перед Иллолеоном стоял Бронский, восторженно глядя на него и низко ему кланяясь. Я с удивлением глядел на артиста. Что с ним сталось? Это, несомненно, он, и в то же время это никак не он. Это юноша. Это Бронский двадцати а не своих сорока с лишним лет. Это красавец, похожий на слетевшего на землю ангелоподобного труженика сияющий сияющей башней лучей. Что с ним? Пока я раздумывал об этом, ко мне долетели слова Илла -Леона. Перед новым рождением вы стояли давно, но надо было пройти весь путь бездны человеческих страданий. И ни разу не возроптать, как это сделали вы, друг Станислав, чтобы прийти к этому часу новой нашей встречи. Теперь уже никогда и ни в чем не может быть двойственности в вашем пути земного труда. В каждом встречном и деле его вы будете видеть и небо, и землю, и, в свою очередь, Будете нести каждому в себе и небо, и землю в привет и во встречу, как и во взаимный труд. Сияющий юноша Бронский отошел, а к Эллиону подходила Андреева, которой он тоже протянул обе руки, ласково притягивая ее к себе, и сказал. Неизгладимое впечатление от слов Верховного Владыки Мощи. О двойственности вашего труда, друг, О двойственности ваших действий на земле, Как результате не вполне побежденной раздражительности, Опечалило вас настолько, Что даже в эту минуту, Вновь начинаемой жизни и труда для людей, В ваших глазах стоят непролитые слезы. Вы не забыли, дорогая, Что всякая слеза, Слеза только о себе». Забудьте с этой минуты навсегда о себе и оставьте в этом дворе всякую память о своей личности. Нет таких положений среди стихий земли, где можно было бы сказать «Я достиг совершенства, мне можно теперь отдохнуть и постоять на месте». Все вперед движемся мы все, Слуги Светлого Братства, и ни один из нас не может надеяться быть безгрешным в своих трудах. Но чему надо научиться каждому слуге Бога? Это четкому, активному действию в постоянной ровной радости. Из каких бы стран не возвращался слуга светлого братства вновь к труду среди людей, как бы высоки ни были вибрации света, воспринятые им в периоды своего усовершенствования, если он будет вновь и вновь начинать свой труд с людьми опечаленным, все его в себе носимое сияние не будет путем мира и помощи людям. Хотя только для них он живет, только для них он трудится, и только их утешение составляет цель его жизни. И Лолеон оставил руки Андреевой, поставил ее рядом с собой и обратился ко всем нам тесным кольцом, окружившим его. В его голосе я теперь улавливал новые для меня тона непобедимой воли. Как и во всем его образе, я видел теперь огромное сходство с той мощной божественной фигурой Учителя Пятого Луча, которая так поразила меня на вершине его башни. Друзья мои, каждый из вас точно понимает, где он был, чему он учился, что он вынес» понимает и ощущает свое полное преображение и сознает свои новые гигантские силы для нового земного труда. Не мне вас учить, как и кого вам благодарить за все знания, посланные вам милосердием. Но мне, как старшему среди вас, а потому и самому ответственному перед жизнью за всех вас, и ваш дальнейший труд предстоит принять и наставить вас в ваших первых шагах новой жизни. Оставьте в ограде этого двора все то, что раньше казалось вам важным, как бытовые условия в сношениях с людьми. Если вы что-то делали среди людей, что вам было поручено, и что вы считали священным и великим, то вы всегда думали, насколько это полезно и просвещает дух людей. Теперь же, трудясь с открытыми глазами, то есть зная, что все проникает в Вселенную, что серый день человека, есть его движение в сосуществовании, в сотрудничестве с вечным, идите, легко выполняя свои задачи. И не ждите появления сейчас же плодов вашей работы. Вы новые пахари. Плоды созреют. Не о плодах труда заботьтесь, но о том, чтобы в вас никогда не мелькнуло желание наград или похвал за вашу работу. Не ждите, что вас встретят приветом, оценят и признают. Идите в вечном свете, чтобы ни на минуту не разделиться с Ним в труде земли. Вы будете унижаемы и огорчаемы. Будете осмеяны и оклеветаны не раз. Но для этих обстоятельств идите глухими и слепыми. Им нет отклика в ваших сердцах. Там живет только радость действия. Она встречает каждого, и она же его провожает. Как встречает каждого радость действия ваших сердец, всех одинаково по любви, и каждого иначе по мудрости действий. Любовь, давшая вам знания, чтобы двинулись люди вперед, дала вам и понимание, Как приспособить все силы своего организма так, чтобы в каждой встрече вы оберегали человека от возможности отрицания и раздражения? Полное понимание, как провести встречу с одним или тысячей людей во всей силе доброты и такта, ваша первая обязанность, как только нога ваша перешагнет порог этого двора. Воздадим славу и благодарность Великим труженикам мощи И вернемся в обычную жизнь. Мне не надо напоминать вам о молчании. Каждый из вас получил свои специальные наставления. Иололеон глубоко склонился Перед запертой дверью лаборатории И коснулся рукой земли. Я встал на колени, коснулся лбом и поцеловал священную для меня землю. Когда я поднялся с коленей и направил последний взгляд в седьмой и первые этажи священной башни, я увидел там две фигуры владык, благословлявшие меня широким крестом. Владыка-учитель держал в руках тонкую палочку, и на ней сияла маленькая пятиконечная звезда. Владыка-глава держал в руке булаву, и на ней горел треугольник, а внутри его трепетала большая золотая пятиконечная звезда. То было последнее мое видение. Иллион двинулся вперед. Мы вышли за ним, прошли узкую галерею с цветами, точно мы шли по ней вчера. Вышли в оазис матери Анны и, ни бреши, ни калитки в стене владык. Как сон мелькнуло это вчера во мне, оставив только в сердце и сознании великое, действенное сегодня любви. Одна жизнь кончилась Мы шли за Иллолеоном начинать другую, зная на опыте, что есть только одна вечная жизнь.